Зачем же, муж, всё это так аккуратно сложил и припрятал? Этот самый запасливый мой, который писал, что начинает готовить дом к приезду нового жильца. Вот же оно здесь, всё, что он подготовил. Лежит до лучших времён, дожидается, когда я ещё кого-нибудь смогу родить. Родного пирожника во ребёнка нет. Мне нужен был только этот, он один, который шевелился во мне и толкался ножками. Она унесла медвежонка и, крадучись, прижимая к груди мягкую ношу, пробралась в холл, а потом спрятала игрушку в сумочку, от чего та раздулась, как живот беременной женщины. А потом возвратилась в кладовку и всё-таки нашла остатки былой роскоши дюжину яблок, последний подарок Персептины, снова спустившейся в подземное царство. Наконец-то Коля и Марина уехали, причём Коля изрядно хлебнул шампанского, как же он за рулём, беспокоилась Настя, но потом перестала. Даст на лапу гаишнику, если что. Ему не в первый. И Евгений расслабился, зарумянился, словно принял эстафету от съеденного гуся. Он ослабил узел галстука и отвалился на спинку кресла. Это же надо весь вечер пробыл в галстуке, этикетчик несчастный мысленно брюзжал настьте. Настенька уже за полночь, пора спать. Да ты поднимайся наверх, а я приму душ. Ладно, я тоже хотела полоснуться, но сил нет ждать. Отложу до утра. Он поднимался наверх, и деревянные ступеньки поскрипывали совсем не так, как когда-то скрипели металлические. Настя вошла в ванную и открыла краны. Упругие струйки убегали в канализацию, невостребованные и лишние, как тропический ливень. Она знала, что там наверху слегка слышен водопроводный шум, и очень надеялась, что это мелодичное, естественное шипение окажет на Евгения дополнительное снотворное действие. Сколько времени прошло? Полчаса, час. Она утратила чувство внутреннего хронометража, а потом посмотрела на ходики, половина второго. Эх, как отвратительно поскрипывают ступеньки и двери. Их нужно смазать, хотя зачем? Евгений крепко спал. И лицо у него во сне было доброе, открытое, как у ребёнка. Ребёнка. Опять это слово. Она тихо позвала супруга Женя. К счастью, он не отреагировал. С утра до ночи на ногах устаёт неимоверно. На какое-то мгновение Насте стало его жалко, но этот прилив тёплых чувств всё равно уже не в состоянии был предотвратить то, что она замыслила. Она была уже не здесь, не в этом доме, не с этим мужчиной и нигде в миру, пущена по миру. Словно снег, что так долго и неотвратимо падал, как тот первый снег. Анастасия надела свою вечную каракулевую шубу прямо на тонкое платье. Натянула сапоги, не замечая, что зубья замка прикусили тончайшие чёрные колготки с бархатной набивкой. Кое-как замотала голову чёрным шарфом и вышла из дому, не взяв ключей. В её сумке лежали другие ключи. от возрождённой хрущёвки и маленький белый медвежонок. Ей казалось, что он тёплый, что он греет бок сквозь сумку, сквозь шубу, сквозь платье. Снег скрипел под ногами мерно, умеренно, но он скрипел так, словно стоял большой мороз, но она не чувствовала холода в полном безветрии в мире, где остановилась жизнь. Вот только пальцы ног Начиная с Мизинцев, затекали и деревенели. Настасья Филипповна шла под звёздным небом в направлении блестящего шоссе. Она шла по фантастическому миру тёмных окон, погружённых в сон домов, пустынной дороги и первозданного чистого снега.